Глава четвёртая. Выписали меня и Айс примерно через час. Мы вдвоём решили помогать медицинским сотрудникам, так как они просто не справлялись. Конечно, нас хотели снова уложить на кровати, так как я был наспех вылечен, а она чуть не умерла, но всё же они этого не сделали. В итоге мы выступали в роли принеси-подай и иди отсюда, не мешай. Хоть так. Но уже часть медицинских сестёр и братьев освободились. Через какое-то время поток раненых снизился. Всем стало проще. А тех, кто уже был здоров, отправляли по одному на дообследование на единственный выделенный для этого аппарат, после чего там либо долечивали, либо выписывали. Меня выписали сразу. Всё оказалось хорошо, причём очень. Никаких заражений, никаких повреждений не наблюдалось. В итоге к вечеру я уже оказался в нашем расположении. Пиши объяснительную. Встретил меня прямо на пороге наш новый командир, скрестив руки под грудью. Вид у него был крайне потрёпанный, но всё же довольный, что немного не вязалось с тем, чего он от меня хотел. Меня будут наказывать? На всякий случай уточнил я, открывая электронный файл, в который уже автоматически система на основе моей памяти и моей манеры общения начала заполнять форму для объяснительных. И да, и нет, усмехнулся Аист. За то, что ты ослушался приказа, тебя сказали строго наказать. Но тут решается вопрос, как именно. А за то, что ты своей выходкой исправил критическую ситуацию, тебя опять хотят наградить медалью. Конечно, там не такая значимая будет, как за спасение того учёного. Не будет торжественных построений всего института, не время для этого. Наградят так. Просто принесёт какой-нибудь старший легус, если такие ещё тут есть. Нацепят на грудь, пожмут руку и оставят тебя одного. Понял? Кивнул я, отправляя составленный файл своему командиру, чтобы тот с ним ознакомился и сам перенаправил старшему начальнику. По крайней мере, нас так учили делать всё через своих командиров. В принципе, всё правильно, слегка нахмурился Аэст. Я бы пару моментов подправил, но не полностью изменит твоё объяснение, дело его неправдоподобным. А так всё красиво и лаконично разъяснил. Иди, кстати, к своим, тебя твоя тройка заждалась. Лаки тоже здесь, уточнил я у него, услышав его слова. Да, кивнул он, куда-то уходя. А у меня словно камень с души свалился. Сопроводив взглядом командира, я вспомнил про одну очень важную вещь. Моё зерно было повреждено, а в прошлый раз, когда я смотрел на организм через систему, отклонений никаких выявлено не было. Глянув ещё раз, чтобы убедиться в этом, я подтвердил свою догадку. Валерия и тут провела колоссальную работу, полностью восстановив мой организм. Сто процентов у нее возникнет множество вопросов, как такое произошло с обучаемым на первом году. Но что-нибудь да и придумаю. Точнее расскажу, как есть. Только скрою, что это не я сам применил способность, а кто-то за меня. А то реально будет слишком много лишнего внимания к моей персоне. Пульсар и Лаки нашлись в комнате отдыха. Сидели, гоняли чаи, пересказывая друг другу прошедшее сражение, делясь своими впечатлениями. В основном говорил Пульсар. Я зашел на том моменте, когда он рассказывал про мгновение, когда я выскочил за двери и начал палить во все стороны, разнося в хлам противника. Я стоял и слушал этот краткий пересказ. Самому было просто приятно послушать про себя, какой я молодец. Все же в каждом человеке есть столика эгоизма и нарциссизма. Во мне они могут быть особенно сильны. Но до конца Ной не успел рассказать, так как Макс начал крутиться и мельком заметил меня, стоящего возле дверей. облокатившегося спиной к стене и с улыбкой на лице наблюдавшего за этими двумя. "А ты давно там стоишь?" сразу подскочил Лаки, подбежал ко мне и, что меня выбило несколько из колеи, крепко обнял меня. "Ты, идиот, вылетел, как огалтел, и устроил там ад, и сам чуть не подох. Но спасибо!" отпрянул он от меня и похлопал по плечу. "Листит, что ты так переживал за меня, что решил отомстить за моё ранение. Кстати, видел, как тебя заносили после проведённой операции?" Ты был бледный, как поганка. А тебя, когда очнулся, я не видел. Слегка нахмурился я. Выписали уже к тому моменту. Типа того. Меня, как только подлечили, сразу на выписку. Койку даже занять не успел. При обследовании обнаружили, что кроме оторванной стопы у меня больше нет никаких повреждений. Так сразу и сказали, что после лечения пойду в расположение. А вот тебя что-то долго держали. Ранение тяжёлое было. Пожалуй, я плечами. Лечили наспех. Как пришёл в себя, сказали, что нужно дополнительное обследование, но всё оказалось хорошо, даже слишком. Кстати, словно опомнился Макс. Ты это, расскажи в подробностях, что с тобой во время отпуска случилось? А то я слышал только урывками. Из-за матери пришлось на одной из сторожевых станций задержаться. Проторчал там, блин, 3 лишних дня. А когда прилетел на планету, то только и узнал, что ты особо опасный преступник. Тогда давай лучше за стол сядем. показал ей ему открытой ладонью в сторону стола, за которым сидел и с любопытством за нами наблюдал пульсар. А то товарища одного бросили, а он тоже чай послушать хочет. Всё же деревенские любят красивые истории. Давай, согласился со мной лакей и сам первый умчался за стол. Прежде чем усесться с их товарищем, я себе тоже сделал чая, в который закинул побольше сахара. Усевшись, я начал рассказывать всё с самого начала, с того момента, как я прибыл на планету. рассказывал не спеша, последовательно, стараясь вспомнить всё, что было. Пару раз меня прерывали, задавая уточняющие вопросы, так как я что-то пропускал. Но в общем, примерно за 2 часа общения мне удалось всё поведать. Что-то мне подсказывает, размешивая сахар в очередной недавно налитой кружке чая пульсар, положив голову на ладонь, что нападение пиратов не просто так произошло. Скорее всего, это был ответ во их родственников. на то, что они потеряли целую планету со множеством полезных ископаемых и отличным климатом. Я вот тоже такого же мнения. Кивнул Лаки. Тебя еще не вызывали из-за всего произошедшего? Сто процентов же должны знать, что с тобой приключилось. Плюс тут ходили слухи, что тебя незаконно объявили дезертиром, причем твои же родственники. Скорее всего, сделал я глоток уже остывшего чая. Но не знаю, что они тянут с моим допросом или опросом. Скорее всего, сейчас им просто не до меня. А может, что-то произошло более важное. В управлении же тоже люди сидят, не роботы. Они немного задачные. Один человек может одну проблему решать за раз. А проблем сейчас столько. В общем, задница сейчас. Ага, кивнул Лаки. Кстати, слышали новость? Наши смогли пустотных победить. Только там какой-то фрегат какое-то мощное оружие использовал. Там, говорят, само пространство трещало по швам. От фрегата даже обломков не нашли. Командир был старший Прилегус Гром. Его уже признали мертвым и героем человечества. Кхм, подавился я чаем, когда услышал до боли знакомый мне позывной. Кто командиром был? Гром? Да, кивнул Лаки. Но обломков корабля не нашли, так что хотят перевести в разряд без вести пропавшего. Шансов мало, что он остался жив. Но все же некоторые думают, что его просто через разрыв куда-то вышвырнуло. Теория межпространственных перемещений или подпространственных. В общем, Войд, это твоя тема. Какие-то манипуляции с пространством. Хотя и к тебе рано обращаться. У тебя зерно ещё не развито. Главное, что не нашли обломков. С трудом выталкивая слова, проговорил я, так как всё же Гром был не последний для меня человек. Всё же жизнь спас тем, что забрал с моей планеты от управляющего, который хотел меня убить. Может, объявится где-нибудь Время покажет. Надо эту новость с его сестрой обсудить, а то можешь не рассказывать, перебил меня пульсар. Ей сейчас необходима поддержка. Если учесть, что этот человек был единственным, кто этот был родственником, лучше беги сейчас, пока построение никаких не объявили. Если что, мы тебе по мысли каналу сообщим. Хорошо, улыбнулся я. Спасибо. Схватив с собой пластиковую кружку, которую выкинул в мусорку по пути, я помчался к выходу из комнаты досуга, а потом из расположения. По пути мне что-то хотелось сказать углу, а потом и Рейвен, но я их даже не послушал. Чуйка говорила, что времени было в обрез, а мне ещё надо было найти, где проживают учащиеся четвёртого года обучения. Вылетев из своего расположения, я сразу забил в систему поиск по требуемым параметрам. В итоге мне нужно было добраться до лифтов или лестницы, подняться на 5 ярусов выше. Тут, оказывается, 26 жилых ярусов по две сотни расположений на 30 человек в каждом. А там уже искать нужное мне помещение. Лифт было ждать очень долго, так что я помчался по лестнице. 5 ярусов это не так много. Помню, в детстве с отцом и на 20 этажей бегал вверх и вниз. Да и сейчас я вроде подготовлен физически хорошо. Так что пробежал я быстро. А вот дальше система не говорила, прямо где именно живёт молния. так как тут действовало правило конфиденциальности личной жизни. В итоге, после нескольких десятков минут расспросов и удивлённых взглядов, не каждый день первогодка парень ищет девушку с четвёртого года обучения. Мне удалось её найти. Это, как мнеё, выглядит странно, но не ново. Были уже такие прецеденты, но мол, мне найти удалось. В расположение к её группе меня не пустили, так что пришлось ждать в основном коридоре. Но в итоге она вышла и была немного растерянной. «Случилось что-то». Был ее первый вопрос, когда она меня увидела и отвела немного в сторону. «Да», — кивнул я, — «есть тут где-то место, где я могу с тобой спокойно поговорить один на один. Скажем так, личная информация». «В любви мне хочешь признаться?» Широко улыбнулась девушка, смотря на меня хитрым взглядом. «Я так и знала, так и знала!» «Увы», — усмехнулся я сам в курьезности своих слов. Но быстро осадил Алису, так как дело было реально серьезным. Но нет. Дело касается твоего брата. И судя по твоему выражению лица, ты еще последних новостей не слышала. Слышала только, что наши победили там. Пожала плечами она. А как именно, мне было не особо интересно. Тут знаешь ли, битва недавно была? Наших двое погибли. Думаем, как родственников оповестить. Да скидываемся, чтобы похороны по-человечески организовать. Я тоже сражался, представь себе. Нахмурился я. Тоже вырвался на первую линию, ослушавшись приказа. Моё появление сменило ситуацию кардинально. Противник просто не рассчитывал на появление меня с моим копьём. Ну и я там пули словил. Так вот, про кого Айс рассказывала? Удивилась Молния. Ты знаешь Айс? Ну да, кивнула Алиса. Она со мной дралась при моём поступлении. Хех. А потом как-то сдружились. Первое время советами помогала, как и где правильно поступать. Благодаря ей, можно сказать, я добилась огромных результатов. Только брату моему не говори. А то он на меня обидится. Он думает, что я всего сама добилась, без чьей-либо помощи. Кстати, всё же я настаиваю на том, чтобы отойти куда-то в более уединённое место». Осмотрелся я по сторонам, поймав на себе и на молнии несколько любопытных взглядов. «А то захотят мне ещё морду набить, а я ответить-то толком не смогу». «А почему захотят набить морду?» – нахмурилась она. «Впрочем, ты меня заинтересовал. Пошли. Тут есть одно местечко, куда не особо часто заглядывают. Надеюсь, это что-то важное». «Очень важное», — повернулся я к девушке боком, показывая руками в сторону. «Веди, я следом за тобой». Бегло, осмотревшись по сторонам, Алиса стремительно пошагала вдоль коридора. Я шел следом за ней. Иногда у нее спрашивали, как дела, приветствовали. В общем, соблюдали формальности ее знакомые. Но она просто отмахивалась. Либо поняла, что я не шутки пришел шутить, а сообщить что-то важное, либо она просто не хотела терять времени. Скорее всего, второе». В итоге мы пришли в какой-то пустой закоулок коридора, от общего его отделяла гермодверь, а сам закоулок никуда не вёл. Он заканчивался ещё одной гермодверью, подсветка которой сообщала, что дальше идти нельзя. Сразу стало понятно, почему сюда никто не ходит. Просто не зачем идти. Только если кто-то захочет уединиться, как мы, например. "Боги", вздохнула Алиса. "Только давай быстрее. Я не хочу, чтобы обо мне поползли слухи, что я совращаю первогодоков". Они вполне себе могут появиться. Некоторые видели, что мы с тобой прибыли на одном корабле. Правда, они не знают из-за чего, но после того, как мы с тобой сюда пришли, могут и не поверить. Ладно, это всё мои придирки. Рассказывай, что среслось? Твоего брата Алекса посмертно объявили героем человечества. Не отводя своего взгляда от её глаз, на которых сначала читалось удивление, потом ещё более сильное удивление, а потом они стали мокрыми, так когда до неё полностью дошла суть моих слов. Он Произнесла с вопросительной интонацией она одно единственное слово, на которое я только пожал плечами, из-за чего в её глазах блеснул огонёк надежды. Обломков корабля не нашли, продолжил говорить я. Когда он применил какую-то особо мощную ракету, что там даже звезда сияла не так сильно, как взрыв от того оружия, произошёл разрыв пространства. Его могло просто выкинуть куда-то далеко, прежде чем его уничтожило. Иначе бы следы топлива и обломки, да вообще хоть что-нибудь смогли бы обнаружить с помощью специальных сканеров. Я пока шёл к тебе, быстро глянул одну статью. Там как раз говорится о том, что следы его фрегата просто обрываются в одном месте. Лови. Я отправил ей эту статью, что была в базе данных академии. Почитай. Я тоже склонен верить тому, что его просто куда-то выкинуло. Учитывая то, что пространством можно манипулировать, а наш враг как раз из такого разряда. Плюс ещё противник был аватаром. Протёрла она запястье мокрые глаза, на которых уже успели навернуться слёзы. Так что всё возможно. Спасибо, обняла она неожиданно меня. Если бы ты сейчас это не скинул, я бы у всех на глазах разревелась, прежде чем что-то искать по этому поводу. А так есть надежда, что он жив. Я очень надеюсь, что он жив. Поисковые и следственные работы продолжаются, ответил я на её объятие. Клаус, ты видела мои силы? Сама видела, как это может произойти и что может выйти в итоге. Я тоже не хочу, чтобы он того, ну, ты поняла. Он всё-таки мне жизнь спас, открыв глаза на кузню моего брата. "Какие разные у нас семьи", с тёплой улыбкой на лице подметила Алиса, когда мы расцепили наши объятия. "Ладно, побегу я, пока не заподозрили чего. Ещё раз спасибо огромное. Конечно, я теперь буду дико переживать, но хотя бы есть надежда на то, что Гром жив". А то у нас с ним хорошо сработанный дуэт, гром и молния. Не гоже молнии одной оставаться. «Беги давай», — улыбнулся я, подгоняя ее, на что она кивнула и спокойно вышла из-за каулка. Я постоял еще минут десять примерно, после чего тоже спокойно вышел из этой кишки и направился в свое расположение. Мои пока молчали, значит, пока все было тихо. Плюс, меня не покидала мысль, что в итоге меня дернет руководство. так как Валерия обязательно должна была передать сведения о том, что у меня было повреждено зерно. А она, женщина, не глупая. Могла посмотреть, что у меня теперь в обозначении развития зерна стоит нолик с плюсом. Два плюс два, если сложить, то можно спокойно понять, что я применял свои собственные силы. Точнее, они применялись сами, но не суть. Когда я вернулся в расположение, то меня застала относительная тишина. Все в основном отдыхали, разбившись на компании, в основном тройками. Лаки и Пульсар уже были в качалке. Стрелок со своей тройкой что-то обсуждал в главном коридоре, а когда я проходил мимо них, Стрелок мне кивнул, на что я ответил тем же жестом. Ну и остальные занимались кто чем. На меня никто не смотрел, как на врага народа. Всем словно было плевать на моё существование. Это было непривычно, но я этому был чертовски рад. Это был первый знак того, что наконец начнётся относительно спокойная жизнь, хотя бы в расположении. А теперь отдыхать. Пора барматау, я себе поднос, заваливай свою комнату. Где меня ждала в новом помещении покорёженная после боя броня. Надо с тобой что-то сделать, сказал я, закрывая дверь в эту потайную комнату, после чего свалился на кровать и прикрыл глаза. Наконец можно отдохнуть, а то завтра уже приступать к учёбе.